Олеся вышла из башни, тихонько прикрыв за собой дверь. На крутой лестнице дожидались принцесса и морозный дед. Он тяжело вздохнул и посмотрел на нее сочувствующим взглядом. Ушел? Олеся из-под лобья взглянула на старика и начала спускаться. Вы и сами знаете. Иначе нельзя было. Здесь свои законы. и я нарушил главные из них, чтобы ты получила жизнь со своим господарем. Это вы заставили его стать. Она осеклась, взглянув на принцессу, которая рассматривала стену. Тем, кем он стал. Он спасал тебя. Значит, это я теперь во всем виновата. Она и сама чувствовала свою вину. Если бы она не появилась здесь... Если бы не попала в тело несчастный Маргит, если бы не полюбила Габара, миллион «если бы», которые делали ее горько счастье почти ядом. Наверное, я должна сказать вам спасибо за него и за за то, что оказалось здесь. Я и вправду благодарна за каждый свой день тут. Олеся из последних сил сдерживала слезы. Так сложно было поверить в то, что все почти хорошо.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 «Это не шутка. Скоро сама поймешь». Олеся сглотнула ком в горле, внезапно вспомнив, как ее жутко тошнило по пути сюда. «А что, если это был не страх? Что, если это действительно их с Габаром малыш, первенец?» «Ой, смотрите, картинки сами собой появляются. Чудеса!» Олеся вздрогнула от возгласа принцессы.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 На следующей фреске она танцевала с мальчиком лет десяти, а Габр сидел за богато накрытым столом, улыбался и хлопал в ладоши. Еще на одной фреске она стояла напротив алого Марьева преисподней, стояла, держа за руки двух мальчиков, а в сером дыму отчетливо проступал величественный мужской силуэт, за спиной которого развивался не то плащ, не то крылья, а голову венчал рогатый шлем. Он шел к ним. Олеся снова прикусила губу до острой отрезвляющей боли и повернулась к Морозному деду. Она боялась даже дышать, чтобы не спугнуть фрески, как будто именно от этих рисунков зависело получит она все это или нет. Морозный дед улыбнулся. «Ради такого будущего стоит и умереть, да?» Олеся кивнула, бессознательно погладив живот. «Да, стоит». Тихий лепет принцессы немного привел ее в себя. Олеся указала на Генриетту, которая блаженно улыбалась и рассматривала фрески с таким видом, словно ничего удивительнее в жизни не встречала. Что с ней? Она теперь другой человек. Морозный дед улыбнулся. «Пойдемте, нужно вернуться в крепость и объявить всем, что с демонами покончено». Олеся взяла принцессу за руку и повела за собой. Генриетта казалась несмышленным ребенком лет пяти, вертела головой, что-то лепетала себе под нос и улыбалась каким-то своим мыслям. Олеся и вправду ощущала себя мамой, оберегающей неразумное дитя. Неужели у них с габором и вправду будет ребенок? Красивый, умный и храбрый малыш, похожий на своего папу. Олеся прижала свободную руку к своему животу, как будто могла этим жестом сберечь еще нерожденного сына. или дочку. Морозный дед довел их до широкого подземелья, помогая выбраться через проход в статуе ворона. Принцесса вскрикнула, и Олеся поспешила за ней, гадая, что могло ее так напугать. Весь пол был усеян телами мертвых демонов, отрубленные лапы и головы, вывалившиеся из пасти языки. Морозный дед хмыкнул и погладил свой топор. Не оставалось сомнений, кто их всех убил. «Дальше вы сами, а я наведу тут порядок». Олеся взглянула на него. «Вы еще придете?» Он улыбнулся. «Я всегда рядом. Но мы еще увидимся?» Он указал на ее живот. «Я приду к ним однажды, чтобы исполнить их заветное желание». Олеся погладила живот, все еще не находя в себе сил не прикасаться к нему. «Спасибо». Дет кивнул. «Возвращайтесь. Диекель не ждет хороших новостей. Сейчас крепости нужна хозяйка и пышное торжество, как никогда». Олеся покрепче обхватила ладонь Генриетты и повела утратившую память и, похоже, разум принцессу за собой. «Это был твой дедушка?» Шепот Генриетты отскакивал от холодных стен, которые больше не казались ни страшными, ни пугающими.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 «А я хорошо себя вела, ты не знаешь?» Олеся не смогла сдержаться. «Не совсем». Генриетта заметно приуныла. «Значит, у меня подарка не будет». «Я думаю, ты свой подарок уже получила». «Да? А какой? Я ничего не помню. Даже свое имя. Как меня зовут?» «Генриетта. Тебя зовут Генриетта. И ты принцесса». «Правда?»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 Ты не оставишь меня, не просишь? Я только заберу кое-что. Она вырвалась из схватки принцессы и бросилась к креслу. Схватила потрёпанную книжку и прижала к груди, как самое величайшее сокровище. Стоило вернуться к Генриетте, как та тотчас повисла у нее на шее. Я думала, ты оставишь меня здесь. Олеся погладила дрожащую девушку по голове. Не бойся, все хорошо. «Теперь уже нечего бояться. Габар, а наш господарь, позаботился, чтобы теперь мы все были в безопасности». Вот так вдвоем они двинулись вперед, находя в замке окровавленные тела то рыцарей и стражников, то бездыханных, но все равно пугающих демонов. «Госпожа Маргит!» — Олеся вздрогнула, совсем отвыкнув от этого имени. К ней спешил высокий воин, которого она пару раз замечала возле Габбара. «Слава небесам! С вами все хорошо. Вы не пострадали?» Оказывается, жизнь не закончилась. Огромная крепость пыталась стряхнуть с себя покрывало смерти и восстать, чтобы жить заново. И теперь она часть всего этого. Госпожа Маргит? «Нет, со мной и ее высочеством все хорошо. Господарь Габбар успел вовремя.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 И не потому, что не успела придумать или ее слова могли как-то повредить Габару. Нет. Она боялась, что он не вернется. Всё произошедшее в башне казалось дурным сном. Слишком ярким фильмом, который невозможно вот так просто выбросить из головы. Жизнь идет дальше. Вокруг что-то происходит. И кажется, из-за поворота вот-вот должен выступить Габар. Подойти к ней своей стремительной походкой. отрывисто отдать приказ, выслушать всех, нахмурив брови и сжав губы так, что вокруг рта появится жесткая складка. Но ничего этого не происходит, и снова хочется плакать. Все от нее чего-то ждут, и, наверное, пора становиться госпожой. Габар сказал, что вернется, и морозный дед согласился исполнить ее желание. Он обязательно придет, обязательно. Нужно лишь продержаться три дня. Она ждала его всю жизнь, а тут всего три дня. Олеся задрала повыше подбородок и распрямила плечи. Конечно, он жив. Она больше пыталась убедить себя, чем их, заставить разум поверить. Он сказал, что вернется, к празднику. Кажется, отправился преследовать демонов. Высокий воин облегченно выдохнул. «Идемте с нами, придется посидеть в тайном укрытии, пока мы все проверим». Олеся кивнула и потянула за собой Генриетту. Та восторженно хлопала ресницами, не скрываясь, разглядывая стражника. «А как вас звать?» Она с непосредственностью ребенка погладила металлический наплечник с гравировкой в виде дракона. Он бросил растерянный взгляд на принцессу, а потом на Олесю. Олеся пожала плечами и улыбнулась. Ее высочество сильно ударилась головой и, похоже, теперь ничего не помнит. Стражник, понимающий, кивнул и поклонился. «Вазул, ваше высочество!» «Какое красивое имя!» Принцесса мечтательно улыбнулась и покраснела, снова вцепилась в Олесю, смущенно отводя взгляд от уставившегося на нее воина. Олеся ободряюще сжала прохладные пальцы Генриетты. «Было странно ощущать себя кем-то настолько сильным, что у тебя ищут поддержки и защиты».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 На стенах ярко горели факелы, прогоняя холод и темноту. Но теперь Олеся не боялась демонов. Пока Крампусом был ее господарь, они не тронут ни в чем не повинных людей. Вазул подвел их к огромным двустворчатым дверям, которые убегали так высоко вверх, что терялись в темноте. Их украшала красивая резьба в виде дракона с сотней желобков на перепончатых крыльях. и вновь в памяти всплыл образ скрывающегося в тумане и дыме Габбара. Даже став крампусом, он оставался самым красивым мужчиной. Стал еще лучше в своих чешуйчатых доспехах в рогатом шлеме. Вазул взялся за рычаг и повел его по лабиинту желобков, доводя до хвоста с острой стрелкой на конце. Какой-то механизм пришел в действие, послышался скрежет, а затем наступила тишина.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 Вам придется еще немного посидеть здесь. Мы проверим весь замок и вернемся за вами, если в крепости безопасно. Вазу ушел обратно со своим отрядом, а народ принялся радостно голдеть. Хоть бы с ним все было хорошо, Адрианна задумчиво смотрела на закрывающуюся дверь. Олеся сжала ее ладонь. С ним обязательно все будет хорошо. Он же наш господарь, дракон.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 Габар сказал «Готовится». «Может, ты и права? Мы все так старались, и раз Габар сказал...» «А что это за место?» Принцесса вновь напомнила о себе, дергая Олесю за руку и осматривая просторный зал. Кажется, он был выдолблен прямо внутри скалы. Потолок тонул в темноте. На полу были выгравированы какие-то узоры, а на стенах выбиты буквы и фигурки драконов.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 И даже сквозь слезы, которые все никак не могла остановить, она видела, как ее господарь ей улыбнулся. Три дня. Что это такое по сравнению с вечностью, которая их ждет? Ничто. Олеся коснулась ладонью нестерпимо горячей тени. Пальцы легли на то место, где должно было биться его огненное сердце. Три дня. На десятки лет меньше, чем она его ждала. Теньгаабара снова улыбнулась, а за его спиной взметнулись два огромных крыла. Олеся накрыла ладонью свой живот и тихо прошептала: « Возвращайся скорее, Мы тебя очень ждём.